пшеничная мясная каша. 200 граммов курицы, индейки, говядины. Сварить до готовности в полученный мясной бульон засыпать две чашки пшеничной крупы. Варить до готовности. Мясо нарезать мелкими кусками или измельчить с бульоном в блендере. Добавить в кашу. Проварить, взбить венчиком, добавить 2-3 столовые ложки топленого масла, обжаренные на топленом масле мелко нарезанный репчатый лук посолить по вкусу, при желании добавить корицу на кончике ножа и половину кофейной ложки сахара. Но не бабушка и не малыховец Варжетхан объяснила мне, что пока есть трава, с голоду никто не умрет. Мое детство пахнет травами, молодой крапивой, щавелем, чебрецом, тархуном, кинзой, укропом, петрушкой, конечно, луком зеленым, В каждом огороде в обязательном порядке рос лук. Из толстых перьев получались идеальные свистульки. Разломить пополам, прижать губам, набрать в легкие побольше воздуха и резко выдохнуть. На губах надолго остается привкус лука. А молодой лук макнуть в соль, неизменно стоящую на столе в огромной размером суповую тарелку солонки, и есть серым хлебом. Черного в нашем селе не бывало. Глаза вылезают на лоб, во рту взрыв вкусов и поток слюны. Челюсть сводит, но вкусно, фантастически. Или главное детское лакомство — молодые яблоки. Еще недозревшие сорвать в чужом дворе, облизнуть кожицу, макнуть в соль. Захлебнуться слюной, но съесть непременно. Даже сейчас я помню этот вкус. Кислющего яблока с солью. Картошку мы тоже воровали в чужих огородах, запекали в углях и макали в соль. Обжигались, измазывались углями, глотали, не жуя, как удавы. Шафран, куркума, кардамон, корица, базилик. Зеленый и красный, паприка, тимьян, фенхель, пастернак, мелисса, анис. Перечислять можно бесконечно. Все женщины говорили, что любое блюдо зависит от специй. Можно иметь не самый лучший кусок мяса, но чтобы он стал самым лучшим, нужны специи. Смеси травы, специи, те самые секретные ингредиенты, которыми славится хозяйка. Уникальный состав, смешанный вручную в ступке. Я делаю так, как женщины в деревне. Смешиваю заранее все, что мне нужно для мяса, супа, для баранины. Пересыпаю в мешочки и использую по необходимости. Из готовых смесей пользуюсь только смесью перцев, лишь потому, что не могу купить отдельно белый, отдельно черный, красный, горький, сладкий и душистый. Перетираю в ступке давлю так, как мне нравится, не в пыль, но мелко. Даже сейчас я готова подмешивать тархун во все блюда, включая детскую запеканку и торт «Наполеон». Также горячо и страстно я люблю только мяту, листочки мяты, Сейчас используется для украшения десертов, что я считаю преступлением против этой травы. Запеченный сыр с мятой и помидорами. Приготовьте один раз, и вы поймете, что без мяты жизни нет. У бабушки мята хранилась во всех видах, от сушеной для чая до свежей. Букетик всегда стоял на столе в граненном стакане, как цветы в вазе. Запах одуряющий, успокаивающий. Мяту зашивали в мешочки и клали под подушку, чтобы сон был легким и спокойным. По праздникам воржатхан пекла печенье, с виду неказистое, всегда слегка подгоревшее. Если бабушка просто не любила готовить, то у Варжатхан не хватало на это времени, благо еду ей приносили соседки, выставляли на стол и для знахарки, и для ее бесконечных посетителей. Кухня Варжатхан была приспособлена для варки снадобий, настоек, отваров. Но один или два раза в год по случаю моего возвращения к бабушке или моего дня рождения варжетхан пекла для меня это печенье. Секрет заключается в том, что его надо было сначала раздавить пальцами и вдохнуть аромат. Запах мяты остается на пальцах, разносится по комнате, но главное, он проникает в сердце откладывается на подкорке головного мозга. Тот запах печенья — одно из моих самых счастливых воспоминаний детства.